Глава 36. Дим Попаданец Вот это совсем другое дело. Не блуждали по подземельям, а шли точно куда надо. Хотя справедливости ради нужно признать, что с Рыжей в качестве проводника следопыта мы почти не блуждали. «По-хорошему, нужно было сначала вернуться назад за подкреплением», — предложила Светлая. «Мы и так уже полночи гуляем» возразила темная. «Поэтому или сейчас идем вперед, или возвращаемся спать. А если и не спать, то хоть немного отдохнуть перед утренним штурмом». Резюмировал я. «Странное дело. Я сам, обе мои жены, а также Ли и даже Зара, все мы прекрасно понимали, что пытаться захватить данжон имеющимися силами, да еще с уставшими и не выспавшимися воинами — Авантюра в чистом виде, и не так важно, сколько там защитников осталось. Все равно авантюра. Тем не менее, никто даже не предлагает вернуться назад и вместо штурма просто потребовать, чтобы засевшие в главной башне сдались. Эль говорила только о подкреплениях, а чтоб лучше думалось показать голову графа. Вот и у меня такая идея появилась, но почему-то я промолчал. На подвиги тянет. Как будто и так их в этом походе не насовершал выше крыши. «Ну что ж», — напомнил я, — «нормальные герои всегда идут в обход». Все со мной согласились, и мы пошли дальше. Правда, еще и спящую полуэльфийку тащить с собой пришлось. Ее рыжая так предложила, что потом и сама разбудить не смогла. Вернее, смогла бы. Но сил пришлось бы потратить неоправданно много. Но это мы воинам перепоручили. Тащить, а не будить. Она не тяжелая, пускай несут, меняясь по очереди. Сам я вес не проверял. Эль с Ларой не так бы поняли. Просто догадался, тем более, что ширина и высота коридоров тут носить спящих девушек позволяла. Сундуки, понятно, не брали. Оставили вместе с плененными графскими людьми чтоб, значит, друг друга охраняли. Зато дошли очень быстро. Наверное, намного быстрее, чем нашел бы дорогу сам воин, у которого ли сняла память. Однако там, где должен был быть проход в донжон, уперлись в стену. За ней вход, по всей видимости, и находился. Но тот графский дружинник не знал, как стена открывается. Во всяком случае, рыжая, по ее словам, У него в голове такой информации не обнаружила. Воин вообще помнил ее уже открытой и даже не знал о том, что бывает иначе. Однако нас это почти не задержало. Эльфийка быстро просканировала стену и нашла, на какой камень нажать. Что тут же и сделала. Древний механизм оказался в рабочем состоянии, и плита, загораживающая проход, медленно сдвинулась в сторону. Ничего удивительного. Граф-то пользовался, значит, и поддерживал порядок. За стеной нас ожидала более чем крутая и узкая винтовая лестница. Поднялись на три этажа, не считая подвальных, и вышли в довольно просторную комнату, даже слишком просторную, что, кстати, странно. По моим представлениям, тайный ход должен вести в маленькую неприметную комнатку или вообще кладовку. «Наверное, все же сказалось усталость. Или мы уже были слишком сонными. Иначе в такую простую ловушку точно не попали бы. Если быть совсем честным, то я сам, может быть, и попал бы. Даже скорее всего. Но вот эльфийки точно нет. На то они и ушастые. Да и ловушка это, по большому счету, назвать было нельзя. Назад-то мы могли вернуться в любой момент. А вот вперед проход внезапно исчез». Комнату почти посередине, хотя и не совсем, перегородила упавшая сверху решетка. Примерно две трети помещения осталось за нами, а треть перекрыла. Хорошо, хоть все мы оказались по одну сторону. «Металл, блокирующий магию», — сразу объявила Лара. Уж она-то его хорошо запомнила, когда с таким мошенником в клетке у сликовников сидела. Теперь сразу учуяла. Только сплав с небольшим добавлением, вставила Ли. Можно было бы и прожечь, но не в нашем теперешнем состоянии. Просто сил не хватит. Сдавайтесь! Вдруг раздался голос из приоткрытой двери, что была по ту сторону решетки. Ты забыл сказать волшебное слово, тут же крикнул я в ответ. Пожалуйста, хитро щурясь, вопросительно прошептала мне на ухо Эль. Сам дурак! Так же тихо предположила Лара. Я только молча помотал головой, показывая им, что обе не угадали. Почему бы не подурачиться, раз все равно слегка застряли. Но при этом путь к отступлению есть. И так все устали. А это хоть немного снимем нервное напряжение. «Какое?» Наконец-то о накрикнули из-за двери. «Сдавайтесь, вы окружены!» «Охотно», — ответил я. Последовала минутная пауза. Видимо, на той стороне пытались осмыслить, что я сейчас сказал. Тяжелый день и не менее тяжелая ночь явно были сегодня не у одного меня. Оно и понятно. Защитникам замка наверняка тоже отдыхать не приходилось. «Но ведь вы не окружены!» Наконец-то раздался неуверенный ответ. «Серьезное наблюдение!» «Если быть совсем точным, то мы — нет, а вот вы — да. Думаю, дальнейшие выводы напрашиваются сами собой. Или мне объяснить для особо одаренных?» На какое-то время опять воцарилось молчание. Лист с самого начала показала, что сканировать через эту решетку в своем теперешнем состоянии не может. «Вот в лучшие времена запросто, а сейчас никак» так что сколько там народу за дверью, оставалось только гадать. «Через дверь неудобно разговаривать!» раздалось вновь. «Если вы дадите слово не стрелять не пытаться меня убить иными способами во время ведения переговоров, то я выйду к вам. Я, князь Вадим, даю такое слово, если, конечно, ваша сторона не начнет первой». Дверь слегка приоткрылась. И оттуда вышел старичок у балахоне когда-то черного цвета. Ну, прямо вылитый звездочет или астролог из средневековой сказки. Разве что самих звезд на халате не нашито. А вот голос очень даже молодой, да и глаза тоже. Я сразу заподозрил в нем мага и оказался прав. «Аноид Мадевинг, маг-универсал восьмой ступени», — представился он. «Князь Вадим, принцесса Эледрель, принцесса Ларине, капитан Лермилеэль...» Быстро представил я всех, с кем нужно вести переговоры. Маг с достоинством кинул, хотя и было видно, что наличие двух светлых и одной темной эльфии в команде его удивило. «Значит, ты тут за главного?» — спросил я. «После графа и его боевого мага», — уточнила Наид. «Был еще начальник стражи, но он погиб на стенах еще днем». «Тогда поздравляю с повышением». Обрадовал я его. «Они оба тоже мертвы. Воздух подземелий крайне вреден для здоровья. Многие не выживают. Если не веришь, могу послать за головой графа. Не подумали мы как-то, что она может понадобиться. Но сбегать недолго». Только с боевым магом, не знаю какой там ступени, должен разочаровать. От него мало что осталось. Буквально сгорел на работе. «Не надо, я верю», – торопливо возразил маг ведущий переговоры. «То, что вы пришли этой дорогой, уже само по себе доказательство». «Верит он, как же! Небось, просто может определять, что я правду говорю». Раз универсал, то и маг разума тоже. Или не может? Решеточка-то магию не пропускает. Размышляя об этом, я бросил взгляд на обручальное кольцо на пальчике Эль и вспомнил про амулеты, что она туда вставила. Девочка так старалась, а мы почти не пользуемся. «Эль, дорогая, ты можешь определять через решетку, говорит этот маг правду или врет?» Спросил я жену мысленно. «Нет». Тут же ответила она, «А он может?» «Скорее всего, тоже нет, разве что специально и долго тренировался». «Спасибо, тогда будем считать, что он мне действительно верит, а не определяет с помощью магии. Наш обмен мыслей почти не занял времени, и я продолжил переговоры». «Вот мы, собственно, и пришли, чтобы предложить вам безоговорочную капитуляцию», слегка соврал я. Маг удивленно поднял бровь. «В том смысле, что капитулировать будете вы», — ничуть не смутившись из-за ошибки, уточнил я. «Если не договоримся до утра, то начнется штурм по всем правилам воинского искусства. У вас и так не было шансов, а после того, как граф с лучшими войнами и боевым магом попытались сбежать, их точно не прибавилось». «Понятно», — ответил старичок. «Мы бы давно с удовольствием...» «Ой, что это я говорю? Совсем без удовольствия, но точно сдались бы». «Однако меня беспокоит один вопрос. Какой? Что будет с графскими наложницами?» «Я бы с большим удовольствием пообещал им всем защиту и покровительство, но, боюсь, меня за это убьют мои же жены». «Если не пообещаешь, то тебе точно не поздоровится». Неожиданно вставила Эль. — А за с удовольствием, да еще и с большим, в любом случае ждет серьезный разговор, — добавила Лара. — Вот видишь, — обратился я к магу за решеткой, — мне бы с двумя управиться, и как только граф со своими справлялся. — Самых непослушных в клетках держал, — совершенно серьезно ответила Наид. — А это идея. «Договорить я не успел, так как сразу получил два подзатыльника, причем совсем не шуточных, а самых настоящих. «Видишь, зря мы графа убили, нужно было взять живым и подробно допросить по этому вопросу», — сказал я, уворачиваясь от еще двух таких же подзатыльников. «Ладно, пошутили и хватит», — сказал я своим ушастым. Потом сгреб их в охапку. Прижал к себе и друг другу, обнял, поцеловал каждую сначала в щеку, потом в ушко и прошептал. «Вы знаете, что я ни в какие клетки вас сажать не буду. Вытаскивать, да, было дело, а сажать ни в коем случае, и другим не позволю. А вы деретесь. Перед парламентером мужа позорите. Меня наоборот обнимать и целовать полагается чтоб все видели, какая мы дружная семья». После чего неохотно отпустил жен. Правда, позволив им перед этим выполнить ценное указание по поводу целовать. И после всего этого обратился уже к магу. «Короче так, графский гарем я беру под свою защиту. Если, конечно, они сами не пожелают поступить по-другому. В остальном капитуляция будет полной и безоговорочной». Старичок тут же кивнул и дернул за подставку для факела, что была на стене рядом с ним. Решетка медленно поползла вверх. «Только потом не говори, как дорого нам это обошлось!» Обратился я к Эль, пока мы ждали, когда преграда исчезнет. «Ты сама предложила!» Та не стала возражать. «Что вы сделали, с Элир? Воскликнул Мак, наконец заметивший полукровку. Воин, который нес девушку, давно положил ее на пол в уголке. Не держать же в самом деле все время на руках! Там она приспокойная и пролежала все время наших переговоров. «Усыпили», Усыпили" — ответила Ли, — «как раз, чтобы не убивать». Маг остался хлопотать над наполовину ушастой, а мы пошли в донжон.